Генеральный сидел за просторным письменным столом. Слева на отдельном столике четыре телефона, в том числе два красных, вертушка, общесоюзной правительственной телефонной связи, и кремлевка, прямая связь с Политбюро. За широкими чистыми окнами, выходящими на Советскую площадь и памятник Юрию Долгорукову,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 Но кажется, вы уже однажды занимались каким-то делом, по его заданию? Да. В 1979 году. Это было обычное дело. Ничего особенного. Скровомничает, скромничает, тут же воскликнул Кракос. Ничего особенного. Они тогда перевернули всю Москву за Кавказьей и Среднюю Азию. Разоблачили огромную мафию по торговле наркотиками.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 Снова оказал честь прокуратуре и доверил нам дело государственной важности. Да, ловко он выразился ловко, прямо скажем. С одной стороны, оказал честь и доверие, а с другой, не было бы этого выскочки Шамраева.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 и откинулся в кресле, словно отстранился от участия в этом деле.